Глава 6. Диверсант Вход Тедди нашел в той же пещере, где замаскировал его 7 лет назад. Разбросав нагроможденные глыбы, по очереди просочился в узкий, низкий и сырой коридорчик, зажег приготовленный еще полвека назад спрятанные тут же факелы и двинулся сквозь плотный, будто кисель влажный сумрак. Через полчаса тишины, нарушаемой лишь звуком шагов, дыханием и бульканием падающих капель, Тедди понял, что тоннель уже идет параллельно с подвалами замка. Он отстегнул лазерный меч и отошел шагов на десять вправо и влево. Сверкающий бело-зеленый луч с шипением вгрызся в древнюю кладку. Скоро в стене зиял пролом во всю высоту тоннеля, выжженный веерным лазером. Первый из многих Тедди ступил в темноту. Бледный заросший человек, сидевший внутри в панике, шарахнулся в сторону. Тедди с мечом принялся выжигать дверь, одновременно ударив узника, чтобы не шумел. Узник, как подкошенный, рухнул на пол. Жалости Тедди не почувствовал. Когда пилот сделает свое дело и покинет замок, узник очнется и уйдет через пролом вместо того, чтобы сгни здесь заживо, в затхлой глубинной тьме, или завтра отправиться под топор палача. А Тедди спешил. Он стремительно шагал по мрачному тюремному коридору. Передний сжимал в руке лазерный меч, уже не убирая луча. Девятнадцать обычных металлических клинков держал наготове. У лестницы столкнулся с двумя охранниками, окружил их, решив не убивать. Просто связал и бросил в открытой камере. Путь наверх занял минуту. Вот дверь в знаменитый питейный погребок. Удар ногой. Большая комната, в дальнем углу фигуры Инцы, Калайти, Арнея и еще двух помельче. Значит, и Арней возжелал пива. Короткая схватка, все пятеро связаны. Тедди потащил их вниз и одновременно двинулся дальше, наверх. На жилые уровни. Первый этаж. Отряд из пяти гвардейцев Гро. Этих пришлось зарубить на месте. Уж слишком воинственно были настроены. Скорее в правое крыло. Лестница на второй этаж. Кто это там наверху? Двое насмерть перепуганных поварят. Пара ударов, и они без сознания. Ничего, отойдут к утру. Некогда ими заниматься. Так, первая комната. Пинок в дверь. Она распахивается настежь. Кто-то заполошно подскочил на постели. Карнеги, старый пень. Удар, вязать его быстрее. А внизу Тедди сложил бесчувственных Арнея, Инцы и Калайти в камере с проломом. Двух офицеров в соседней и, оставшись двумя частицами с пленниками, поспешил наверх на помощь самому себе. По дороге он увидел себя тащившего Карнеги. Забавная штука, множественное восприятие. Голова кажется больше астероида, как с похмелья. Он потащил баронок к первым трем узникам, продолжая путь наверх. Следующая после комнаты Карнеги дверь. Удар. Напрасно. Пустая комната. Тедди поспешил к третьей двери, оставшись и проверив на всякий случай пустую комнату. Действительно пустая. Наверное, это инцы здесь обретался перед тем, как пить пиво. Удар. Третья дверь вылетела, несмотря на запор. Внизу он положил Карнеги в общий штабель у стены и остался. В этой комнате нашлись трое. Гро, его слуга Горбун и офицер Рот Саура, тоже подлежащий похищению. Недолгая схватка, Гро с Саурой Тедди понес к лестнице, бросив Горбуна на просторную кровать, чтобы не валялся на холодном каменном полу. А снизу, торопясь, поднимался отряд патруля, человек десять. Наверное, их привлек шум. Тедди, держа Гро и Сауру позади, ринулся навстречу. Его здесь было больше, чем солдат Гро. Лучевой меч с шипением красал клинки соперников, а руки и ноги расшвыривали их, отключая попутно сознание. Уже через полминуты путь освободился. Гро и Сауру он понес в подвал, к выходу, и в то же время пошел искать последних двух офицеров – Клифа Китти и Мира Суррока. Как раз когда Гро и Саура присоединились к Корнею и остальным, Мир Суррок был схвачен на втором этаже в библиотеке. Он совсем не изменился, хотя год назад клялся, что нашел знахарку, которая умеет заговаривать и сводить бородавки с лица. От него Тедди узнал, что Клиф Китти дежурит на улице, руководя охраной стен. Сегодня Тедди чувствовал себя могучим, как никогда. Он взял мера за руку, напрягся, а потом мир еще чуть-чуть увеличился. Мера не стала, а пилот, непроизвольно потрогав бородавки на новой щеке, пошел звать Клифа в замок. Клифф сидел в карауле и играл с лейтенантом Бэем в кости. Тедди позвал его запинающимся голосом и скорее побежал к замку. Клифф, что от него и требовалось, бросился следом, налетев в дверях на хлесткий удар между глаз. Тедди подобрал его и понес вниз, двинувшись еще и в левое крыло, где в кабинете Арнея в массивном шкафу на средней полке слева хранились передатчик, аптечка, аварийный комплект и пакет с пищевыми таблетками. Все это Тедди видел буквально позавчера, когда спрашивал Арнея, нельзя ли с помощью этих бесовских вещей свести бородавки хотя бы с лица. В камере Тедди добавил Клиффа к остальным пленникам. Четверых солдат, охранявших коридор левого крыла, Тедди связал и бросил в кабинете, который за время схватки успел открыть. Прижимая к груди передатчик и остальные вещи, еще не придя в себя от счастья, Тедди ринулся вниз. Время истекало. Сознание начинало мутиться, да и шум в замке уже стал привлекать внимание. Обезвредив по дороге еще семерых, Тедди подхватил пленников и скрылся в темноте подземного хода. Через полчаса сумерек, разгоняемых колеблющимся неверными языками пламени на факелах и торопливой ходьбы в тоннеле, он вырвался на свободу в полумиле от Таулекта, опустил пленников на землю и взялся за руки, потому что больше выдерживать давление двадцати интеллектов уже не мог. Мир, празднично брызнув огнями, развалился на части, тут же умчавшиеся куда-то неимоверно далеко. Цепочка людей, держащихся за руки, пошатнулась и распалась. Тедди, держась за гудящую голову, прохрипел: «Свяжите мэра!» Мэра связал Энди. Ошарашенные, совершенно опустошенные воины – подняли пленников и зашагали к месту, где их ждали лошади и охрана из табора Энди. Харвей сжимал в одной руке до сих пор обнаженный меч, а другой поддерживал принцессу. Слегка покачиваясь, он смотрел на усталого Тедди с благоговением и не без мимолетного страха. Энди и Фил, тяжело дыша, стояли рядом. Принцесса держала аптечку Энди, жилет аварийного комплекта. Фил – пакет с таблетками. Передатчик Тедди не выпускал из левой руки с тех пор, как впервые его коснулся в кабинете Арнея. В правой обнаружилась рукоятка лазерного меча, хотя он считал, что давно пристегнул ее к комбинезону. Хорошо, хоть луч убрал. «Что это было, Тедди?» – впечатленно спросил принц. Тедди чувствовал себя основательно выпотрошенным, но полагал, что до лагеря все же добредет без посторонней помощи. Он усмехнулся. «Так, один старый трюк. А вообще дикобестию, благодарите. Без него я бы точно не справился». Пилот взял у Энди жилет, сбросил порядком надоевший плащ-балахон и облачился в привычную оболочку из пластмассы. Аптечку сунул в специальный карман на поясе, меч пристегнул на рукав комбеза, таблетки опустил в крохотный ствол пищехранилища на груди. Передатчик зафиксировал на комплекте и уже собирался коснуться сенсора включения. Остальные наблюдали за его манипуляциями с неприкрытым уважением. «Тедди», – принцесса с непонятной тоской во взгляде обратилась к нему. «Я давно хотела спросить, откуда ты? Где твоя родина, за океаном?» Тедди грустно улыбнулся. «Принцесса, если я скажу правду, вы либо не поймете, либо не поверите, так что лучше я промолчу». Воины ушли вперед, их осталось у пещеры пятеро – Фил, Тензи, Энди Маханьки, Харвей, Принцесса Хирма и Тедди. «Мы постараемся понять», – подал голос Харвей, «или хотя бы поверить». Тедди еще раз усмехнулся, уже веселее. Нашел в светлеющем предрассветном небе слабую искорку Хобарта и указал на нее. «Вон мой дом». Операция Таулект завершилась, если не считать дорогу в тоннеле за 26 минут. А у входа в известный лишь единицам подземный ход стояли пять человек, и, задрав головы, смотрели на распахнувшийся над ними во всю вселенскую ширь мерцающий купол звездного неба.